Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе, 7 августа, понедельник, 18.26 До дома Кумара Витольд добирался на метро. Выйдешь на пятого года, потом через дорогу и по шоссе к третьему кольцу, минут 10 пешком. Маршрут оказался чрезвычайно простым, и Ундер не заблудился бы, даже если бы захотел. Дом Кумара стоял на шоссе. Подъезд со стороны двора, четвертый этаж, кнопка звонка. Дверь в квартире хорошая, не слишком потертая, видно шас установил ее не так давно. Помимо обычных запоров, ее защищали два артефакта – простые, а потому практически не поддающиеся взлому серебряные колокольчики, предупреждающие хозяина о несанкционированном доступе в помещение, и гипнотический ничего особенного – Это устройство улавливало направленные на квартиру криминальные замыслы и мягко формировало в голове вора понимание, что за дверью нет ничего интересного. Два артефакта представляли собой стандартный защитный набор, рекомендуемый службой утилизации. Разумеется, в тайном городе находились любители, укреплявшие вход в жилище как только возможно. Магические блокираторы, намертво фиксирующие замки – Навская сталь, которую не просверлишь ни одним человским инструментом, а то и кольцо саламандры, превращающее незваного гостя в кучку пепла. Но по большому счету смысла в дополнительных тратах не было. Квалифицированный вор, знакомый с реалиями тайного города, сможет проникнуть куда угодно. Со всеми остальными легко справлялся, ничего особенного. Итар открыл дверь буквально через пару секунд после того, как Видольт. Надавил на кнопку звонка. То ли оказался рядом, то ли ждал. Кто там, не спрашивал, даже в глазок не смотрел. Маг почувствовал мага. Не поздоровался. На мгновение замер в проеме, внимательно глядя на чудо. Затем молча махнул рукой. Проходи и двинулся на кухню. Во время телефонного разговора Ундер понял, что Кумар оказался в затруднительном положении и рад любой возможности заработать. Со свойственной чудом, прямолинейностью, Витольд ожидал, что шас каким-то образом проявит нетерпение, постарается сразу же на пороге узнать, что за дело предлагает чуд, но ошибся. Пив будешь? поинтересовался Итар, на секунду остановившись в коридоре. Давай, пробурчал Ундер, захлопывая дверь. Можешь не разуваться. — Я и не собирался. В малюсенькой двухкомнатной квартире было, мягко говоря, не убрано. Повсюду кучками, стопками и поодиночке валялись разнокалиберные картонные коробки. На некоторых – приличный слой пыли. Палас в узком коридоре – черен от грязи. Ведь Витоль бы не удивился, обнаружив паутину в углу или завтракающих на столе крыс. «Проходи в комнату!» – крикнул Кумар. «Я сейчас!» – послышался звук открывающегося холодильника. «Окей!» Ундр вошел в комнату и огляделся. «Гостиная?» Кабинет, мастерская, мебель старые и примитивная, деревяшки 70-х годов прошлого века, сделанные то ли румынами, то ли местными умельцами, идиотский массив стенки, большой непокрытый скатертью стол, стул, диван и единственное кресло. Если в коридоре Чуд видел только пустые коробки, то здесь попадались и наполненные, в некоторых лежали полоски разного металла, в других какие-то проволочки и камешки. На столе мощная лампа, инструменты, книги и единственная дорогая вещь – ноутбук. Витоль, с детства привыкший к рассказам о завидном благосостоянии Шасов, почувствовал некоторую растерянность, которая, по всей видимости, не замедлила отразиться на лице. «Удивлен?» – Шас протянул чудо банку пива. «Немного. Не стал скрывать Ундер. Думал, у Шасов деньги корни клеют, да? Разве не так?» — Чтоб стать богатым, необходимы три вещи. Ум, талант и много золота. Кумар чуть помолчал. — С первым и вторым все в порядке. А вот с третьим проблема. И то глотнул пиво. Теплое. То ли холодильник барахлит. То ли шас купил угощение незадолго до прихода гостя. — Любой молодой шас начинает с нуля, — проворчал итар. Потом, когда покажет, на что способен. Получают от родителей капитал. Если есть что получать, конечно. Неужели? Считается, что если ты не понюхаешь жизни, у тебя не появятся нужной хватки. Разумеется, некоторые пренебрегают этим правилом, берут деньги сразу, живут ни в чем себе не отказывая. А в гильдии им высоко не подняться, не пустят. Наверху сидят волки, под одну копирку сделанные. Чужаку ничего не светит, загрызут. Ты, значит, хочешь волком стать? осведомился Ундер. — А ты никогда не мечтал о троне великого магистра. Уел, после паузы признался Чуд. Снимаю вопрос. Они расположились друг напротив друга, витольд на диване, шас в кресле, Потягивали пиво, говорили о том, о сём, но не спешили переходить к главной теме. У меня нет другого выхода, кроме как стать волком, продолжил Итар. Моя семья из старого Шелона. И капитал мне не светит. Среди предков не было ни директоров торговой гильдии, ни богатых купцов. Пытались подняться, но всегда что-то мешало. Отец так и не стал членом гильдии. Работает у Исура Томба начальником складского отдела. У них с матерью хорошая квартира, зарабатывают приличные деньги. Я с ними не живу. Почему? Не хочу быть начальником склада, честно ответил Кумар. Или менеджером в денежной башне. Хочу подняться. К волкам. Угу. Ясно. Витольд повертел в руке недопитую жестянку. Чего я с ним разоткровенничался? Тар тяжело вздохнул. Наверное, настроение такое поганое. Хочется высказаться. А некому. Не родителям же плакаться. И не друзьям, которые вскоре могут стать партнерами в бизнесе не следует показывать им свою слабость. А случайный чуд – это случайный чуд. Сегодня он пришел, завтра его в какой-нибудь заварушке шлепнут. Вполне подходящая для соплей жилетка. «Так что, если тебе нужны деньги, ты обратился не по адресу». Эта фраза окончательно подтвердила догадку Ундера относительно возникших у Кумара проблем. Он хмыкнул и негромко спросил. «Много должен?» «Прилично!» — поколебавшись, ответил Шас. «Впрочем, сумма не самая большая в мире, но за три дня мне ее не достать». «Чем рискуешь?» «Пойду на поклон к родителям, стану менеджером денежной башни», — сделал глоток пива. «Перееду в приличную квартиру, женюсь. Буду каждый день пропадать на работе с 8 до восьми, счет в банке, черный костюм, белой рубашкой, галстук, золотые часы». О, как положено. чем ходил на работу, то мы похоронят. Поганая перспектива». «Одолжишь?» «У меня нет», — развел руками Чуд. «Гвардия платит мне небольшую стипендию в надежде, что я одумаюсь и вернусь в строй». «Неужели ты этого не хочешь?» «Сдать экзамены, нацепить на себя рыцарскую цепь и исполнять приказы?» — задумчиво протянул Витольд. «Рыцарь-мститель», «Рыцарь-узурпатор», «Рыцарь-командор войны», «Если повезет, стану капитаном гвардии», «Буду воевать» и очень-очень тихо для себя закончил, сам не знаю зачем. И Тару слышал, дернул плечом, посмотрел на гостя удивленно, но промолчал, допил пиво, скомкал и швырнул на пол банку, крякнул и намеренно ворчливо осведомился. «Не хочу показаться невежливым, но не пора ли тебе рассказать, зачем пришел?» «Мне нужен напарник», — ответил Витульт. «Компаньон в очень опасном деле. Ты ведь знаешь, что мы не воюем. Шасы давно забыли, когда брали в руки оружие. Не чтобы продать его, разумеется, а для использования по прямому назначению. Не потребуется. Какова моя роль?» Ундра провел рукой по лбу. Усмехнулся, но начал издалека. Некоторое время назад я перестал быть романтиком. — Я видел твою татуировку, — кивнул Итар. Лунная фантазия, да? — Сейчас мы говорим о твоей роли в предприятии, — спокойно произнес Витольд. — Не перебивай. — Извини. С детства был рассудителен и самокритичен, а кое-какие события обострили эти качества. В настоящее время я планирую весьма сложный проект. Обдумывая его, я пришел к выводу, что не могу спланировать все в одиночку. Меня учили быть воином, боевым магом, и та часть операции, в которой требуется применение силы, меня не смущает. Но нужно все подготовить, обеспечить. Нужно решать повседневные вопросы, знать черные ходы и уметь ими пользоваться. Нужен другой склад ума, нужна другая философия. Нужен, черт побери, взгляд со стороны. Вот что нужно». — Наконец-то ты понял, что торговцы важны не меньше воинов, — усмехнулся Шас. — Считай, что так. — Тебе бы орденом командовать, Витольд, а то ваши. — Не будем отвлекаться, — перебил Кумара Чуд. — Что скажешь? Витар поджал губы. — Выражаясь понятным языком, ты предлагаешь мне должность исполнительного директора, так? — И компаньона, — уточнил Ундер. Думаешь, я справлюсь? «Если подпишешься, у тебя другого выхода не будет», — рассмеялся Витольд. «Объясни. На кону наши шкуры». Кумар понял, что молодой чуть не шутит. «Круто. А что в банке?» «Начнем с понятных тебе материй. Ты забудешь слово «деньги». Их будет столько, что они потеряют для тебя всякий смысл». «Звучит заманчиво». «Еще власть, сила, могущество». «Не будь ты драконом, я бы давно предложил тебе уйти», — медленно произнес Кумар. «Но вы, ребята, врать не умеете, поэтому продолжай. Что за авантюру ты задумал?» «Разговор должен остаться между нами», — быстро и твердо произнес Витольд. «Это понятно», — отмахнулся Шас. «Нет, непонятно». — Мы должны построить заклятие обещания. Ты поклянешься жизнью, что никому и никогда не расскажешь о нашем разговоре. Простенький аркан скреплял данное слово с такой силой, что снять его не могли даже лучшие маги великих домов. — Согласен. Кумар не колебался ни секунды. — Тогда приступим. Витольд вытащил из кармана черную фигурку и поставил ее на раскрытую ладонь. Шас выбрался из кресла и подошел к гостю. «Клянусь своей жизнью, все, что ты мне расскажешь, останется между нами». Итар положил руку на ладонь Чудо, почувствовал, как пронзает ее волна энергии. «Не совершил ли я ошибку?» «Но отступать поздно». «Мы договорились. Теперь рассказывай, что задумал». «Дело в том...» — намеренно тягучим тоном проговорил Ундер, внимательно глядя Итару в глаза что я нашел железную крепость.